Нули на улицу, обсаженную каштанами. Она была переименована в честь маршала Тита. Заметив недоумение Натальи, Катерина сказала, усмехаясь, — Ты всегда хотела, чтобы улица князя Милана была переименована. Так и случилось. — Я не хотела, чтобы ее назвали в честь Хорвата, — возмущенно ответила Наталья. Затем сестры посмотрели друг другу в глаза, и Наталья захихикала, а к тому времени, когда Алексей, миновав высокие ажурные ворота их фамильного особняка, въехал в знакомый маленький двор, обе не смогли удержаться от громкого счастливого смеха. Следующие несколько дней были для всех радостными. Наталья и Екатерина гуляли в калимигданских садах, смеясь и болтая, как будто они снова вернулись в свою молодость. Петр, Ксан, Макс и Джулиан до глубокой ночи разговаривали о политике и, несмотря на различия взглядов, сходились в одном. Если под руководством Тита хорваты и сербы, католики, православные, мусульмане смогут жить в согласии, тогда они готовы смириться с его коммунистическими взглядами. Тем временем шились подвенечные платья для Зорки и Ольги. Как-то вечером, когда все сидели за ужином, Зорка с воодушевлением рассказала о жилище, которое они с Ксаном подыскали для себя. — Он просто прелесть, тетя Трина, — сказала Зорка, — в то время как Джулиан... Передавал Максу блюдо с едой, а Алексей доверху наполнял стакан Стефана с Львовицей. «Домик в венгерском стиле. Он находится в переулке за площадью Теразия. В саду много сирени, а стены увиты плетистыми розами». Джулиан неловко поставил блюдо на стол. И самое удивительное, на одной из стен до сих пор висит портрет старого короля Петра. Катерина поперхнула с вином, а два старинных турецких дивана, обитые домотканой материей, продолжала зорко, наливая в стакан воду. — Я уверена, мы будем там безумно счастливы. — Дядя Макс, вы хотите еще фасоли? Наталья сразу же решила, что надеть на церемонию бракосочетания. — Я отнесла свой голубой костюм лучшему портному. Он говорит, что может подогнать его под мой размер. — Он был сшит по тебе, — заметила Катерина, добродушно усмехаясь. — Проблема только в том, что это было более тридцати лет назад. Наталья запустила в нее подушку и сказала, — Мы ведь счастливы, не так ли? У нас будут две чудесные невестки. Ты сразу полюбила Зорку, как только ее увидела, и Ольга тоже изумительная девушка. Она выглядит такой тихой и мягкой, хотя на самом деле смелости ей не занимать. — Да, — согласилась Катерина, подумав о Максе, о своем сыне и пасынке, — мы очень счастливы. Они сидели вдвоем в итальянской гостиной, и Наталья... Оглядев знакомую мебель, обитую желто-голубой тканью и бледно-желтые стены комнаты, сказала с некоторым удивлением в голосе, «Странно. Раньше я считала своим домом только этот особняк в Белграде, а теперь пришла к выводу, что мой дом там, где находится Джулиан. Уверена, что Джулиан давно это понял, мягко сказала Катерина, но ты должна сама сказать ему об этом, он будет счастлив». В пропахшем ладанном соборе Катерина сидела между Максом и Натальей. У алтаря, держась за руки, стояли две пары молодых. Петр и трое его друзей держали над их головами свадебные венцы, и когда началась служба при сотнях свечей и в сопровождении большого церковного хора, Катерина поняла, что именно о такой торжественной церемонии мечтала их мать когда ее дочери выходили замуж. Рука Катерины покоилась в руке Макса. Она посмотрела туда, где сидела Зита, и увидела, что на щеках матери блестят слезы. Вот уж не думал, что дожду с дня, когда стану свекром дочери Натальи, тихо сказал ей Макс, когда чуть позже они вышли за двумя счастливыми парами на солнечный свет. Слава Богу, что она кажется не такая горячая и импульсивная, как ее мать. «Думаю, ты слегка ошибаешься», — сказала Катерина, глядя на Ксана и Зорку, которые не отрывали друг от друга восхищенных глаз. Но даже если это так, полагаю, Ксан ничего не имеет против. Ксан обеспечил родственникам несколько армейских автомобилей, чтобы отвезти всех домой. Усаживаясь в один из них, Катерина сказала Максу, «Как ты считаешь, мама поступила разумно?» настояв на торжестве в семейном кругу. Она очень хочет устроить бал, как в прежние времена, а правда тогда приглашали пару сотен гостей, а сегодня будет только тридцать или около того. Боюсь, бальный зал покажется пустынным, и она будет разочарована. — Пустяки, — сказал Макс, втискивая свое громоздкое тело в автомобиль. Соберется наша большая семья, в которой переплелись все родственные ветви. Его крупное лицо расплылось в улыбке. Ты помнишь бал 1914 года? Ты не хотела со мной танцевать, а когда все-таки пошла, почти не уделяла мне внимания. Сегодня будет иначе, сказала она, ласково касаясь его руки. Сегодня я буду с тобой танцевать весь вечер. Катерина стояла в широко распахнутых дверях, глядя на огромный зал с мраморным полом и чувствовала, что мать была права, решив оживить старые воспоминания и отметить в этой роскошной комнате свадьбы своих внуков. Цыганский оркестр только что закончил играть свадебный танец, и Наталья все еще находилась в объятиях Джулиана, тяжело дыша и весело смеясь. Она выглядела слишком молодо для матери Стефана Изорки, ее глаза светились счастьем а темные волосы, уложенные в высокую прическу, были украшены большой белой розой. Отец Катерины, вступивший в хоровод уже на последних тактах, нежно улыбался ее матери. Сиси стояла рядом со своим мужем, слегка опираясь на его руку. Когда оркестр заиграл вновь, Катерина увидела, как Петр подошел к одной из подружек Ольги и пригласил ее на танец. В материнском сердце затеплилась надежда. Может быть, вспыхнет еще одна любовь, и Петр тоже вскоре женится. Бальный зал наполнили ритмичные звуки голубого Дуная. Зорка и Ольга в роскошных платьях вышли вместе с мужьями на середину. На глаза Катерины навернулись слезы. Хотя здесь не было титулованных особ, бал выглядел чудеснее, чем в далекое лето 1914 года. Почти каждая пара танцующих состояла из глубоко любящих друг друга людей. Ее мать и отец, Сиси с мужем, Ольга и Стефан, Ксан и Зорка, Наталья и Джулиан и только одна пара — Петр и его партнерша были исключением, хотя по виду молодых людей можно было сказать, что и они близки к тому, чтобы пополнить ряды влюбленных. Позади нее раздался низкий голос. — Я знаю, ты начнешь жаловаться, что я не неуклюж, как медведь, но если я пообещаю не отдавить тебе ноги, ты пойдешь со мной танцевать? Катерина повернулась к человеку, которого любила всем сердцем. Он был ее крепостью, ее надежным пылом. — Да, Макс, — сказала она и шагнула в его объятья, в то время как волшебные звуки вальса Штрауса наполняли зал. — Конечно, я буду. С тобой танцевать, только с тобой, всегда.